Глава 38. Ворота Костиграда. Первое, что встретит тебя на пути в Костиград, это водопад очищения. Акведук здесь льет воду прямо на дорогу, создавая арку из проточной воды. Всякий путник, пожелавший посетить город, омоется прежде от осерения, что могло налипнуть на него в дороге. Но сегодня здесь стояло несколько человек. Гонец сразу вскочил на коня и, пришпорив, стремглав помчался в замковый дворец. А две женщины заулыбались, приветствуя героев, размахивая ветвями с листьями лавра. Они встречали уставших воинов, что рассекали с собой водное зеркало. Почетный эскорт, охраняющий девушек, расступился и встал, торжественно пропуская прибывших. Водопад лился сверху на рыцарей в броне только для того, чтобы затем на нас насела копоть из угольных печей. Шахты. Это следующее, что увидит человек, подъезжая с юга от Фианота к Остиграду. Огромные карьеры и их работники, неустанно бьющие кирками землю. Были среди них рабы и надсмотрщики. Здесь же ходили крупные старинные машины, роющие породу. Сейчас такие уже не строят. Костеград требовал железо, уголь и много чего еще, чтобы все внутри себя приводить в движение. И потому даже закон самого северного города указывал и предусматривал заключение в шахтах при провинности. Общественные работы на благо всего общества. Так это здесь называется. Еще издали при подъезде к Костеграду возможно увидеть шатры всевозможных форм и объемов, обильно разросшиеся, как грибы после дождя, под стенами городища. Наша группа плотным строем ехала между бедняками, вышедшими поглазеть на храбрецов, что преодолели путь по рубежному тракту. Один из них протянул руку, прося милостыню, но наемник толкнул его в сторону ногой, чтобы его не затоптали кони. Нищий упал в грязь и так и лежал, пока мы проезжали мимо. Потом бедняков стало еще больше. Они обступали строй из рыцарей, наемников и охотников столь плотно, что некто из наемников даже возмутился, чтобы ему дали дорогу. Только тогда бедняки расступились. Для них жизнь здесь была сродни ловушке. Беженцы северных земель Костиграда оказались отрезаны от родных земель или графства Феанод осирением Жуткими местами на материке, где без маски мелхимика делать было нечего. От красного порта их отделяли суровые и негостеприимные болота. Кто-то из рыцарей дал одному из них свою запасную маску мелхимика, так ее тут же разодрали, пытаясь отобрать. Вспыхнула вялая, бессильная и уже бессмысленная драка. Где-то впереди и справа вспыхнул пожар. Похоже, там начались какие-то беспорядки. Наша группа двигалась правее, вместо столкновения. Перед нами пробежали люди с заляпанными красной кровью и требухой фартуками. Они метали камни куда-то в сторону кострища. Вперед вышла женщина и указала своей пожилой подруге. «Опять красильщики и кожевники сцепились!» Я пригляделся. Те, кто стояли поодаль или убегали, носили одежды, заляпанные краской. Похоже, действительно, здесь красильщики дрались с кожевниками на отдалении. Не знаю, какова была причина столь странной драки, наша группа проскакала мимо. Но один из наемников успел поймать кусок кирпича на щит. «Эй, там, полегче!» — крикнул он. Но вопль толпы заглушил его. Дорога стала извилистой и в целом неприятной. То здесь, то там палатки выпирали прямо в самую проезжую грязь. А еще это противостояние. Арса покрепче обняла меня, когда мы проезжали мимо кричащие толпы, а я и забыл, что она сидит за спиной. Строить из дерева по закону здесь нельзя, поэтому местные живут в особых двойных шатрах, несмотря на холод. Такое решение было принято из-за высокой ценности и редкости древесины в этих краях. В основном она шла для укрепления зданий и для строительства кораблей. Когда-то давно один из королей приказал организовать высадку людей на материк. Каждая из экспедиций была выбрана не случайно. Иннесент должен был зачищать западную часть Тересии от неведения светлая гавань, изучать обитателей материка, огромных птиц, рухов. Их гнезда, разгоняющие тьму. А Костиград должен был стать городом исследователей. Изначально никто не знал, длится ли полог здесь далеко или есть в том месте пролив, и никакой единой Тересии не существует вовсе. Экспедиция, отправленная вглубь материка, чтобы исследовать самые опасные порождения полога. Экспедиция, которая отважно высадилась на берег Тересии и зажгла маяк. Вот кто такие исследователи. Потомки первых колонистов, основавшие Академию костиграда люди, стали известны своими открытиями и своими удивительными изобретениями по всей Терресии. С тех пор исследователи стали хребтом костиграда на котором держался весь город. Была еще одна группа, и под предводительством инквизиторов они основали Красный порт, но эта экспедиция быстро захлебнулась в болотах и не смогла нормально войти на континент. Так... Четыре светлых маяка, связанные со столичной великой башней города Янтар-Свет-Великий, образовали кольцо, на которое ориентировались корабли во внутреннем море. Вспомнив о величии Костиграда, я сделал себе пометку «Обязательно посмотреть на янтарный кристалл светлого маяка». От моих мыслей меня отвлек крик. «И вот они, наконец! Ворота города Костиграда!» Завопил один из воинов, указав вперед. Многие из наемников не чаяли добраться до конца и теперь радостно кричали вместе с ним. Грязь — такой же черный, закоптившийся от угля снег и слякоть. Именно так нас встретили городские ворота Костиграда. Ворота, что стоят на пути рубежного тракта, уходящего дальше на запад и потом поворачивающего к югу в сторону Инессента, что встречают каждого путника, пришедшего с востока в город. Если честно, я даже обрадовался, что этот бардак, царящий под стенами, мы так быстро преодолели. Возле ворот к нам подошел особый человек и потребовал налог на мочу, один золотой за все время пребывания в городе. Стража внешне осмотрела нас, их белые доспехи, покрытые какой-то керамикой, и арбалеты говорили о том, что мы прибыли в Костиград, город Милхимиков. Махнув рукой, капитан стражи с черными парадными эполетами вышитыми золотом, разрешил нам проехать. Внутри города, возле ворот, стоял оратор. Он говорил речь для группы здесь же стоящих прохожих. Часть из них остановилась, а другая продолжала идти по своим делам. «Слушайте! Внемлите мне! Слушайте!» И не говорите, что не слышали. Крепость Рух объявила о независимости от империи. Великий дом громового ветра объявил о становлении королевства крепостью Рух. Верховный жрец Моар, спаситель ребенка Йоткейма, инквизитор Ольц Кровавая Рука и великий Тан Вертус Хладосток признали, что ненавидят императора ретриха могильного маховика, исследователя сухих Латуса Белоликова и немую от рождения за их связь с порочным культом костей». Гравство Феонот не осталось в стороне и заключило союз с нашим городом Костиградом против Янтерсвета Великого и провозгласили свою независимость от императора Ретриха Могильного Маховика. Три дня назад войско Феонота выступило Костиграду, но не бойтесь, жители нашего города, подлости и ударов в спину. В подтверждении этих слов граф Олень отдал свою младшую дочь за владителя Костиграда, и чтобы точно ее довести и заключить столь ценный союз для него и его земель, Он устроил великий турнир, на котором сражались лучшие рыцари всех королевств и охотники за право очистить рубежный тракт. Со дня на день они прибудут в город, а значит, рубежный тракт чист. Радуйтесь, торговцы и караванщики, путешествуя спокойно в южные земли. Устанавливайте новые связи, потому что Костиград и Фианод отныне и впредь Вольные города! Красный порт не остался в стороне и объявил о независимости от императора. Лорд-инквизитор Севий Красный, старый забойщик Дорим Оникс и страж земель Йонда Бегающий Глаз отреклись сегодня от императора и присягнули на верность крепости Рух. Непокорные и самые свободолюбивые земли Севера дольше всех отказывались вступить в новое вольное объединение независимых городов, но и они согласились с выдающимся нечестием правителя острова Янтарсвет Великий. Земли северян провозгласили общину племен новым, независимым от императора правлением. Старшая из шаманов Аимма, верховный друид Окс Буреносный и дворфийская королева Агата Веселая не подчинились приказам императора. Иннесент также объявил свою независимость, ибо они... Тоже возненавидели культ костей, что убил хранителя замка Червленого края. Исследователь Пучин Литан Холмистый совместно с жрецом Уремием Алом Знойным, знамением Титана Йоткейма и дожем Иннесента Охалем Тулом прокляли императора и отреклись от присяги верности. Говорящий прокашился и продолжил, набрав в грудь побольше воздуха. Тайный договор между владителями материка Тересии теперь в силе. Если могильный маховик попробует вернуть кого-либо из них под свою власть, то будет встречен всеми свободными лордами. Их объединенные армии отразят любую исходящую со стороны острова угрозу». Вести такого масштаба планируется заранее, когда все стороны уже давно все для себя решили и согласовали. В Костиграде и других городах Тересии кричали о независимости Иннесента. Герольды собирали толпы и отвечали на вопросы за монету, объявляя новости. Вот только никто тогда еще не знал, что такого города, как Инесент уже нет. Что нет ни одного живого на Западе существа. И только парус одинокого обгорелого корабля вселял надежду, что люди узнают, что случилось, прежде чем это может постигнуть их. Его мачта показалась на горизонте с юга от Костиграда. Первая скальная птица, несущая новые вести. Со мной поравнялся горожанин в цилиндре и фраке. Он вел механического парового паука на длинных ногах. «Сударь, вы не подскажете, где здесь библиотека Академии исследователей?» Мне оставалось только пожать плечами. Ближе к стенам основного замка указал я вперед на высокое строение. «Спросите там». Джентльмен, машина которого раскачивалась вправо и влево, нашел мгновение приподнять шляпу и, покрутив рычаги, ускорился, скрывшись на следующем перекрестке среди людей и таких же винтажных машин. Смог и даже дым на улице был весьма неприятным дополнением всего этого. Вверху между домами висели беливые веревки. Кажется, я заметил несколько облезлых черных крыс. Справа открылся ненадолго переулок, где я успел подметить несколько деталей. Кто-то выплеснул нечистоты из ведра прямо на улицу. Окна были вырублены в домах иногда, где придется. А еще какой-то криминал поигрывал ножиком перед прохожими. «Куда прешь? Не видишь у нас синий цвет!» — кричит незнакомец. Он хочет возмутиться вновь, но тут же замолкает, увидев группу рыцарей и охотников. Наша процессия останавливала всех участников движения, миновав перекресток и не обращая внимания на центральный кристалл, загорающийся то синим, то красным. Пара инквизиторов оторвалась от порки отступников холостом на площади, и один из них приветственно поднял руку, обращаясь к кому-то. Торжественная стража с помоста, поигрывая надутыми тканевыми дюмпанами на руках и ногах, спустилась с деревянного настила и пошла впереди, разгоняя толпу. Один усатый грузчик с ящиком и клеймом порта на дереве, больше похожий на циркача, замешкался, и стражник попытался толкнуть его. Но тот лишь засмеялся от тщетности его попыток и сам крикнул «Посторонись!». Пронесся он сквозь толпу на своих длинных кахходули ногах. «Попробуйте лучшие мелхимические изобретения! Качество Костиград! Мерлин Милхими!» Прикричал один из купцов на площади, когда наша процессия приезжала мимо. Ему с другой стороны вторил другой голос. «Эй, лучшая микстура от смога в городе!» Отогнул пол и плаща сомнительный делец и попытался скрыться в толпе, когда стража его заметила. «А еще везде была бумага. Много. Откуда ее столько в городе, где древесина навес золота, для меня была загадкой? Вон там, в углу, нищий спит на ней, а здесь еще один джентльмен в очках мелхимика и маски читает газету». Откуда-то издали слева раздался душераздирающий скрежет и удар глухого металла о металл. «Куда прёшь? Ну ты, остолоп! Я сейчас тебе гайки-то повкручиваю!» Дальше последовала отборная брань. Справа кто-то работал крутящейся педальной циркулярной пилой, отпиливая куски непонятной серы, похожей на металлическую массу. Зелёный, искусственно выращенный здесь в городе кристалл, вытягивал жизненную силу из трудяги, раскручивая механизм. Наконец, мы выехали к центральному замку Костиграда. Здесь вдоль дороги стояли стражники в почетном карауле. Видимо, нас уже ждали, и наше появление в городе не осталось незамеченным. Мы въехали под фанфары победителей по каменному мосту, где нас обступили люди из местных газет. Скребисты. Я не сразу понял, кто это, когда слез с коня, ко мне подбежала местная красавица в защитных очках. Девушка задала вопрос про коня и, выставив вперед кристалл, ждала ответа. Я спросил, что это и почему я должен отвечать. Она сказала, что скребист и напишет о нас в газете. А кристалл — это для записи. Один из них. Я ответил на вопросы девушки и обернулся на других. Арсу уже отвлек разговорами скребист из местной газеты, делая пометки пером прямо на руке. Лучший из нас, улыбаясь, взял в руку кристалл и, сломав верхний кончик, запечатлел себя и репортера внутри него. Зелёный кристалл вспыхнул, вобрав в себя часть пожертвованной жизненной силы. «Видимо, это изображение для газет», — догадался я. «Наконец, скребисты нас отпустили, и мы прошли пешком во внутренние палаты замкового дворца Костиграда. А это был дворец, ещё какой!» с вычурными белыми плитами, украшенными драгоценной костиградской керамикой и особыми металлическими украшениями с золотым напылением. Невероятный, причудливый ансамбль лепнины, керамики и напыления. Городская крепость переливалась красками, но в то же время ей словно было трудно показать себя с лучшей стороны. Каждый новый узор на следующей стороне был один лучше другого. Все в целом здесь имело весьма вычурный и гротескный вид. Мы вошли внутрь богато убранного замка-дворца. Сейчас там должны быть владетель и буржуа.